Видимо, даже в этом мире им редко встречались верховые люди, одетые в форму сотрудников РВД, но спищали у садла, бердышом в руках и свисающим с форменного ремня рядом с коброй кистенем. — Семен Паркович, с торопливо выкрикнул засечник. — Березовому острову лой мы подошли. Много, с пушками. Окрепостится, полят. Горит уже крепостица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 — уточнил увестник и опричник. — Три десятка, Семен Паркович? — Никак, не менее. Три десятка лоим. Немногим более десяти ратников на каждой. Почти три сотни воинов получаются. Похоже, с Вены Ладожского озера прорваться собрались. Хотят ладьи новгородские обхапать. С тремя сотнями на берегу не вы. И пограбить с прибытком некого.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 Кому из Островитян ехать, а кому оставаться, опричника не касались. «Баб до Анинлова отвезешь», — распорядился зали за Зализа воину. «Там лукерья ставишь. Сам замежье поспешай, пусть исполчаются. Потом к боярину Батову. Сбор здесь у Росцаха. Пошел». «А мы куда, семён Прокофьевич?» — поинтересовался Росин, глядя в спину удаляющимся всадникам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 и наступила тьма на ловко срубив первого врага погожен ощутил себя самым сильным на этой планете из за кустого колючего ельника выскочил коротышка в шлеме с широкими полями сам наскочил носом над древкой бердыша и скользнул вниз под ноги потом словно сам собой за ветвей обрушился сверкающий коленок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 расходясь к своим свенок к свенам клубники к раненым вскоре стало выявляться истинное соотношение сил полтора десятка русских воинов против почти полусотни захватчиков ребята подступила охранником юля хоть нож какой дайте а то я вся как голая что ли а дробный топот на поляну из за взгорка вылетели всадники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 «Из храбшей ополчение привел!» — спрятал саблю в нужный черносотенец. «А ты никак не доволен, Неслав? Ну, тогда печалься. Завтра еще три десятка из замежья и пехенеца подойдут. Тот-то мы на него сходим, посмотрим, кому здесь побаловать захотелось. Никакой ратной работы тебе не оставим. Не угонишься!» Но отведать свенской крови русским клинкам больше не удалось.